Глава девятая. Братья. Кот. Мир турнира. Мы уже почти выдвинулись к первой точке, где успели заметить одного из братьев Арико. Увы, после того, как капюшон разрушил жезл, повторить поиск у нас уже не получалось. Но, хоть раз пересекшись с чужим маршрутом, мы сможем взять их след, а там нам только и останется, что успеть. Жертвую тебя, Карику. Перед уходом я приложил руку к статуе-алтарю и подарил ее своему потенциальному противнику. В обычном мире такое смог бы провернуть только адепт стихии света. В памяти тут же встал эпизод на крыше, когда Санни отказалась от своего единственного алтаря ради Харта. Но в рамках турнира все было немного по-другому. Вообще, я не был уверен, что все получится. Моя теория строилась на трех фактах. Первое что в моем мире результаты турнира фиксировались только после его окончания. Второе, что Карик разрешил возможность перезахвата статуй. И последнее, что мы фактически не ставили сами алтари, а пользовались их заменителями в виде каменных гигантов. «Зачем?» — выпучила глаза Мало. «Кажется, моя щедрость удивила ее даже больше, чем сама возможность такого дара. Теперь у Карика 21 алтарь». «Капюшону потребуется больше времени, чтобы его обогнать», — ответил за меня Арико. «А у нас, в свою очередь, будет больше времени, чтобы не дать ему это сделать». «Хороший ход, кот. Жаль, что сила моего алтаря уже ушла дальше, и я не могу сделать так же». «Господин ход такой благородный!» малок кажется, окончательно пришла в себя, раз снова стала подлизываться к зеленоволосому. Тот, впрочем, смотрел на нее теперь еще с большим сомнением, чем раньше. Я же вместе с двумя стражниками просто вздохнул. А потом еще раз напомнил, что не зря я отказывался от силы, выигрывая нам время. Нужно спешить. Мы снова бежали, где можно использовали крылья, а потом опять бежали. Я один раз попробовал взлететь повыше, но этот мир словно специально был устроен так, что все воздушные потоки оказались направлены только вниз и чуть ли не вбивали тебя в землю при любой попытке подняться. «Тут в этом плане даже сложнее, чем в Каррии. Жаль. Но все равно мы передвигались гораздо быстрее любого, кто использовал бы только свои ноги. По пути на нас пытались напасть несколько местных обитателей, водяные и древесные змеи. Но Арику прямо на ходу с помощью хаоса выпил из них жизнь, и нам даже не пришлось останавливаться. «Господин Хо, просто удивительно, какого мастерства вы смогли достичь в таком молодом возрасте!» продолжала своей речи Мала снова вызывая удивленные переглядывания стражников и задумчивые взгляды от меня. Не могу понять эту богиню внешнего мира. Слишком много в ней нелогичностей и противоречий. И это раздражает. Тут впереди послышался треск. Нам навстречу явно кто-то двигался. Звуки шли с разных направлений и с разной интенсивностью, так что можно было легко посчитать количество противников. Четверо бегут чуть впереди, и еще один догоняет сзади. И, судя по грохоту, от этого заднего мы скоро увидим вовсе не отстающего бога, а какого-то местного монстра монстра, который смог убить одного из своих противников, а остальных обратить в бегство. Вы двое, щит передо мной, перед нами. А Рико тоже оценил ситуацию и первым делом позвал стражников. Я сначала решил, что он хочет использовать их как мясо для проверки возможностей врага, но тут Джаф и Сифар активировали свои щиты из жизни, и все стало понятно. Ведь стражи используют ту же самую стихию, что и наш Демиург. А если к нам несется его творение, то именно серебристые щиты стихии избранного подойдут тут лучше всего. Если тварь будет созданием хаоса, тогда я ее прибью. Зеленоволосый продолжал командовать и пока все делал предельно грамотно. Или нет? Он ткнул пальцем в малу. «Прикрывай мне спину. А ты?» «Это уже мне. Включайся, если понадобится. И если сможешь». Он все-таки не удержался от легкой подколки, чуть не заставив меня улыбнуться этой детской выходке. Потратив на это драгоценное мгновение, я так и не сказал Арико, что думаю об идее ставить себя за спину незнакомых девушек. Все-таки я его опять переоценил, и в некоторых вопросах молодой ход допускал до ужаса любительские ошибки. Но нельзя формировать мнение о человеке только потому, что он говорит. А стоит внимательно присмотреться к поступкам Малы, и ее готовность следовать за зеленоволосом выглядит уже совсем не так однозначно. В этот момент кусты перед нами разлетелись зеленой пылью, когда сквозь них, окруженные щитами, пробежали четверо молодых богов. Мне сразу бросились в глаза их дорогие и совсем нечасто используемые комплекты доспехов. А потом я заметил, как из одного такого набора торчит что-то яркое. Красные штаны. Вот мы и встретились с моим старым знакомым из бара. Интересно, он сам сюда направился или опять по заданию сарики? «Ты!» Молодой аристократ тоже узнал меня. «Я приказываю, защити меня!» «Смерть котам. Чтобы не тратить время, я с помощью короткого ментального посыла активировал закладку повелительницы гнили, дающую мне право приказывать ее слуге. «Быстро встали рядом с нами и приготовились выполнять мои команды!» «А пока расскажите, кто вас так загнал?» «Не думал, что бауэры могут так слушаться простолюдинов?» А Рику с удивлением поднял бровь, глядя, как красные штаны беспрекословно бросился выполнять мой приказ. Его друзья тоже на мгновение зависли, но потом не решились пойти против своего лидера. «А я не говорил, как меня записали на турнир. Я сформировал в воздухе свою карточку участника, где крупными буквами было написано «Избранный». К счастью, некоторые умеют держать нос по ветру и сразу понимают, кого нужно слушаться. Так что, красные штаны, кто на вас напал? Я ввел в дело свой титул. Понимая, что в столкновении с приближающимся сильным противником смогу теперь прочно связать свои возможности и мысли о том, является ли мое прозвище правдой, или все же это просто глупая шутка. Очень удачный момент. Наш враг — это дерево! Красные штаны тем временем... Не обращал внимания на удивленные взгляды, которых ему стало доставаться еще больше, чем раньше. «Живое дерево, только с бесконечным источником энергии, причем энергии хаоса. Чем больше мы его убиваем, тем сильнее и опаснее оно становится». «Скорее всего, привязали обычного монстра к природному источнику, вроде тучи или горы», — прочитал ситуацию Арико. «Ну да, он-то прекрасно знает, что и как работает в стихии хаоса, которая владеет этим миром». «Это вам повезло, что Карик не поставил в эту связку вместо среднего по силе дерева кого-то совсем уж ничтожного. А то я видел, как отец в одном бою пропустил через тысячу перерождений обычную муху, и та разнесла на куски целую армию кадавров». «Вы, наверное, даже сильнее отца», — мало продолжала подлизываться к молодому Хо. Правда, на этот раз почему-то еще и возразила. «Вот только армия кадавров, наверное, была без своих мастеров. Те бы смогли остановить такую атаку». «Впрочем, лично вы, уверенно, действовали бы и мощнее, и хитрее». «Это что?» — невольно отметил я. «Девушка болеет за смерть? Переживает, когда о ней неуважительно отзываются?» «Я даже попробовал прокрутить в памяти недавние воспоминания, как изменилось ее отношение ко мне после того, как я продемонстрировал доступ к силе старухи. Увы, она словно специально тогда выпала из моего поля зрения, и теперь так ничего и не скажешь». А если ее просто проверить на эту стихию? Вроде бы тоже чисто. Не успел я придумать новый способ подтвердить или опровергнуть свои подозрения, как на поляну прямо из-под земли вывинтился лесной гигант. Словно огромный дельфин, только вместо моря была полная корня земля, а вместо морского обитателя — скрученная в спираль ствол и ветки. «Долгон!» — заметил Сефар, прокусывая губу и пуская себе кровь. Кажется, нам удалось его обмануть. Он рванул вперед, чтобы на ходу разорвать эту четверку, А те взяли и остановились. Да, обидно для дерева вышло. Столько времени потеряла. Вот только жалеть ему осталось недолго. Если команда красных штанов не смогла ничего сделать творению жизни и хаоса, то сейчас против него оказалось минимум два бога, у которых хватит силы и знаний, чтобы его остановить. Если что, то я сейчас про себя и Арико. Или только про себя. Я увидел, как зеленоволосый наследник клана Хоу ударил по дереву своей зубастой стихией, а потом побледнел. Какие-то проблемы? Я посмотрел на него. Не понимаю. Тот снова призвал хаос и красное с черным облако, превратившееся в зубастую пасть, рвануло вперед. Вот только пробить вспыхнувший вокруг дерева защитный покров и добраться до канала подпитки атака Арико опять не смогла. То ли зеленоволосый оказался прям на самом деле слаб, То ли Карик учел возможности своих врагов из клана Хо и устроил им сюрприз, то ли вмешался кто-то другой, например, Капюшон, который уже поглотил минимум три алтаря жизни и мог уже немного влиять на этот мир. «Казар-Хашам!» — заорал Сифар, тут же вгрызаясь в вены у себя на запястье. Его тут же залило кровью, и он вплел ее без остатка в свой щит жизни. «Серебристый с красным?» Он смотрелся красиво и даже смог полностью отразить первую атаку монстра. Дерево собрало свои ветки в гигантский хлыст, а потом с размаху ударило по нам. Это выглядело страшно для обычного человека и буднично для бога, но только на первый взгляд. Учитывая доступ к энергии целого мира, этот взмах был очень страшен. Но Сифар справился. Его щит раскололся... Стражник рухнул на колени, сплюнув сгусток крови размером с голову котенка, но время нам выиграл. «Теперь ваша очередь!» Он бросил взгляд на меня, и я кивнул. «Кажется, я понимаю, почему не самые опытные и сильные стражники Демиурга могли помогать своему хозяину даже в схватках с кем-то уровня старухи. Как оказалось, несмотря на жалобы за пивом, несмотря на страх, что иногда горел в их глазах, как только приходило время, они собирались» и делали свою работу, наплевав на себя и на всех вокруг. Вызывает уважение, черт побери. Тогда начнем?» Я сделал шаг вперед, а потом зажег пламя духов вокруг одного из алтарей обмана. Большая часть преобразованной стихии стала собираться передо мной, но маленькие ее струйки я направил к своим союзникам. Кажется, тут опять используются иллюзии, а мне бы хотелось, чтобы боги увидели мою победу во всей ее красе. «Ну и еще мне было нужно, чтобы, как минимум, мой отряд не просто ощутил мою силу, а понял ее. Между прочим, большая разница. Когда нет понимания, ты можешь по глупости решить, будто способен кого-то одолеть, когда на самом деле это совсем не так. А с пониманием мне можно будет не беспокоиться о глупостях, и любой удар в спину станет знаком, что я действительно слаб с точки зрения того, кто его нанесет. Это такая защита от самоуверенности». «Пирамида обмана. Истинное зрение». «Вот, значит, как оно выглядит!» Сефар снова сплюнул кровью, и я был с ним согласен. Линза из обмана помогла увидеть дерево хаоса в его истинном виде, и от былого величия лесного великана в нем не осталось и следа. Теперь это был просто комок черной эктоплазмы с множеством глаз и зубов, который лишь по какой-то непонятной привычке продолжал держаться старой формы. Невольно стало интересно, а как тогда выглядит весь этот мир? Может быть, и он тоже уже перешел через черту, и теперь, даже захватив над ним контроль, не получится вырвать его из лабхауса. Да нет, еще и не таким зубы обламывали. И чего я расчувствовался? Заметив нелогичность в своих оценках, я легко отследил направленную на меня ментальную атаку и отбил ее в сторону, заодно уже сам врезав следом. Дерево хаоса завизжало всеми своими пастями, а потом резко рвануло вперед, собираясь расправиться с наглым обидчиком. Я же, в свою очередь, собирался сам покончить с деревом, так что сближение играло мне на руку. «Как тебе это?» Я напитал обманом одну из своих коз и с дистанции запустил в монстра. Чисто теоретически можно было сразу бить на поражение, но неудачи Арику заставили меня перестраховаться. Как и мысли о том кто может стоять за усилением этой твари. И вот моя паранойя оказалась весьма кстати. Наполненная обманом коса врезалась в тело бывшего дерева, но, как и хаос Зеленоволосого раньше, не смогло преодолеть его защиту. Вот только теперь, в отличие от прошлого раза, я следил за всеми движениями в силе и смог понять, что же именно сейчас произошло. «Все же капюшон». Я заметил, как вместе ударов расползается в стороны еле заметный черный дымок. И ведь как он хитро сделал. Два слоя защиты, при этом настолько тонких, что визуально их практически невозможно отследить. Но с учетом того, как работает тень, это не имело особого значения. Первый уровень защиты, естественно, растворился при малейшем давлении, но при этом он впитывал в себя суть атакующей техники. И второй уровень, даже несмотря на минимум вложенных в него сил, обретя иммунитет, уже спокойно отражал удар. «Все понятно». Я на мгновение оглянулся к богам из двух отрядов, стоящим у меня за спиной. «Бейте в одну точку, так мы перегрузим его защиту». «Мы уже пробовали», — возразил один из команды красных штанов. «Он полностью игнорирует наши стихии». «Бейте!» — я отмахнулся от возражений. «До этого с вами просто не было меня». Картина обросла новыми деталями. Вот я увидел защиту, спасибо духам и обману, и понял, как она работает. Стало очевидно, что больше двух новых стихий, бьющих в одну точку, легко ее проламывают, что, собственно, и происходило в начале боя, пока богам удавалось убивать дерево, перерождая его во все более и более хаотическом состоянии. Потом, улучшенное тенью творения хаоса, набрала иммунитет ко всему, чему можно, и само перешло в атаку, элегантно и хитро. И мне интересно. «Капюшон устроил эту ловушку только для нас? Или он каким-то образом заразил всех таких вот стражей этого мира?» «Бей!» — крикнул еще раз, вложив в голос не только убеждение и какой-то накопленный авторитет, но и силу. Силу своих алтарей зла, каждый из которых подпитывался целым миром в другом времени, силу клана Ворона, силу себя как человека, который смог зайти так далеко. И меня просто не смогли не послушать» вперед устремились восемь стихийных атак, впрочем, ударивших в защиту дерева без особого вреда. «Держите их столько, сколько сможете!» Я кивнул, удовлетворенный увиденным, а потом пропустил через линии каждого из ударов две тонкие пелены обмана. По уже отработанной в драке в компании с Сарикой схеме, они немного изменили частоту стихий, и те, претерпев это изменение, сразу же пробились сквозь иммунитет тени. Пробились, разнесли на атомы тела дерева, И тут оно бы снова могло возродиться, но я был к этому готов. Как только дерево не стало, я толкнул вперед заранее заготовленную пирамиду обмана, чтобы заточить в нее временно лишившееся тело сгусток стихии и тени. Захват! И вот недавняя защитная пелена превратилась в черный дым и начала метаться в клетке с золотыми прутьями. Будто бы вместо соловья, которых так любили древние земные правители, я решил завести себе самое страшное порождение ночи. Раус! Рядом с треском и лязгом восстановилось дерево хаоса, вот только уже без своего абсолютного доспеха, а значит, оно стало уязвимо для повелителя этой стихии. Арико! Я только успел назвать имя Зеленоволосова, как стало ясно, что тот уже и сам все понял. Новая пасть хаоса, ставшая продолжением его руки, оплела бывшее дерево, а потом впилась в него своими зубищами, одновременно нарушая ток энергии в теле монстра и разрушая саму его суть. Я же снова посмотрел на созданную мной клетку. Надо было довести дело до конца. Уничтожить тень. Стихию, которая впитывала в себя все, что угодно, получая к этому иммунитет. С моими текущими знаниями ничего сложного. Огонь! Я вызвал одну из простейших своих сил, даже не проявление истинной стихии. «Все как положено по легенде. Тайный враг будет равен Демиургу и старухе, но будет слабее любого обычного их слуги. Естественно, если бы я просто попробовал сжечь тень, ничего бы не вышло. Она бы опять получила иммунитет к пламени, и все. Но я сейчас направлял созданный мной поток пламени через стену обмана, тем самым изменяя его. Более того, каждое мгновение я немного усиливал поток» делая так, что в точке столкновения клетки и огня все время менялось соотношение стихий, меняя тем самым и то, что получалось на выходе. В итоге тень жгло каждую секунду все новое и новое пламя, и черного дыма становилось все меньше и меньше, пока в золотой клетке в итоге не осталось ничего. За мгновение до этого Арико закончил и со своим противником, окончательно уничтожив хаос внутри него и бывшее дерево рухнуло на землю одной большой гнилой кучей. «О, молодой господин Ход так силен. Мала, которая весь бой переводила взгляд с меня на Арико, в итоге решила вернуться к своей обычной пластинке. Кому-то от этого, возможно, стало бы обидно. Все же я только что уничтожил проявление аж самого тайного врага. Но только не мне. Наоборот. Если бы эта странная девушка начала славить меня, вот тогда бы я точно не знал, что с этим делать. А так, слова не имели особого смысла, потому что я видел глаза всех стоящих рядом богов, и все они говорили, что я достиг своей цели».